Глава 38. Мир чёрного и белого. Международная обстановка теперь была очень напряжённой, но такие времена ещё называют временами возможностей. Янси Асу и Асуяцу решили не упускать шанса и потому занялись делами в два раза усерднее, чем раньше. Все остальные тоже старались быть тактичными и не беспокоили Вонджена и Айну. Что касается влюблённых, то они продолжали игнорировать споры внешнего мира и наслаждались своим собственным дыша воздухом любви и свободы. Ванджен до сих пор чувствовал, что пребывает в очень странном состоянии. Изначально он полагал, что это продлится недолго, но всё оказалось не так. Ему даже не понадобилось сами для этого. Наоборот, казалось, именно Айна подпитывает это состояние. У Айны было схожее чувство, и тоже с тех пор, как они соединили своими телами, её духовный мир стал яснее. Сначала она подумала, что ей это кажется из-за жизненной энергии, которая переполнена Дайдара, однако потом Айна поняла, что это не просто её фантазии. Она чувствовала, как деревья здороваются с ней, ветер восхваляет её красоту, а гостеприимная земля наполняет тело жизненной силой. Всё было таким дружественным, словно планета приняла её как свою родную дочь. Она слышала о подобном от атлантов, а они называли это отделением души. На самом деле они же и доказали, что это невозможно, что душа не может существовать сама по себе. Тем не менее, если развить свою духовную силу до высшего уровня, то получишь просто невообразимые возможности. Айно они оценили чудом среди людей только с запечатанной силой. Будя она воином, постоянно сталкивающимся со смертельными сражениями, эта сила обязательно пробудилась бы, но при обычной жизни, сказали атланты, это вряд ли получится. Айна не стала спорить, сама она не очень стремилась исследовать эту таинственную силу, у неё не было таких амбиций. По её мнению, человек, обладающий слишком большой властью, рано или поздно начнёт игнорировать слабых. А такое явно не подходит для того, кто в будущем будет править целой империей. Вспомнив слова Атланта, Айна вдруг поняла, что у неё случился тот самый прорыв, о котором они говорили, и чего и вряд ли удалось бы достигнуть, живя обычной жизнью. Случился он очевидно из-за этого. Айна покраснела. Добиться прорыва благодаря этому слишком неловко. Однако она не отрицала, что эта близость с природой была ей действительно приятна. Да. Я тоже почувствовал, что ты обладаешь особым талантом, и я даже знаю кое-кого, чьи дар очень похож на твой, произнёс Ван Джен с улыбкой. После прикосновения к границам небесного царства он стал лучше чувствовать подобные вещи. "Да? И кого же? Познакомь меня с ней, не волнуйся, я не буду ревновать", сказала Айна. "О, нет, нет, в таком случае ревновать буду именно я. Это парень, и он типичный красавчик и гений, который может получить от жизни всё, даже не вспотев при этом". Когда я нахожусь рядом с ним, всё внимание окружающих обычно приковано именно к нему, ответил Ван Джен, яростно покачав головой. Что? Я не верю в это. Не дразни меня. Ты величайший король, лидер Саламандр. Кто способен превзойти тебя? Айна улыбнулась. Его зовут Саё Исень, и он куда более талантливый, чем я. Просто черт его знает, о чём этот парень думает большую часть времени. ответил Ван Джен с лёгкой грустью в голосе. Айна остановилась и обняла Ван Жэна. Не переживай об этом. Все твои друзья выдающиеся люди, и у них есть своя собственная жизнь, в которой, я уверена, они будут принимать правильные решения. Ты видишь меня насквозь. Моя ошибка. Слушай, как насчёт заняться чем-нибудь? Может, игры? Да, давай посоревнуемся. Я не против, но во что именно? Я умнее тебя, а ты сильнее меня физически. Как мы можем соревноваться так, чтобы все было честно? ответила Айна и игриво встала в позу. Я тебя не боюсь. вообще-то я очень Никола Более того, как ты могла подумать, что я, порядочный человек, предложу что-нибудь нечестное ради своих корыстных целей? Ао. Но ты уж так делал. Посмеешь отрицать это?» посмотрев на свою возлюбленную Ванжэн, почувствовал, как в нём вновь пробуждается дикое желание. Он знал, что Айна дразнит его, но настоящий мужчина не должен сдаваться так быстро. Она же потом будет его недооценивать. Разве это допустимо? Мы будем соревноваться в плавании. Не используя свои способности. В кулинарии и рисовании. Побеждает тот, кто выиграет два раунда, произнёс Ван Джен и улыбнулся. На самом деле, ему просто захотелось увидеть Айну в купальнике, в воде она выглядит ещё более сексуальной. В рисовании? И как ты себе это представляешь? Просто ты рисуешь меня, а я рисую тебя. Выигрывает тот, кто нарисует лучше. Конечно, при этом мы не должны обременять себя одеждой, а лучше быть максимально естественными, как это место. Айна наконец поняла, на что он охотится. Тем временем на планете Оракул тот, кто перестал быть человеком, стоял на коленях с мирным выражением лица, на котором читалось также и почтение. Мэндель замотал головой. Главное, старейшина, вероятность успеха репликации невысока. Теперь эксперимент можно разделить на две стадии. Нужно молодое и сильное тело не старше 30 лет с силой выше земного ранга, Подопытные также должны управлять стихией дерева и обладать пожирающей способностью. Их духовные силы и физические характеристики должны быть сбалансированы, Не стоит забывать и о крайне важном желании стать новым видом. Всё озвученное касается лишь первой стадии. Без этого не стоит и начинать, потому что подопытные даже не смогут добраться до второй стадии, а там, в свою очередь, есть своя сложность, которая будет посерьёзней. Речь идёт о клейме жизни. Нынешняя биоинженерия лишь коснулась этой темы, и нам не хватает, наверное, лет ста исследований. По этой причине моя приблизительная оценка успеха где-то один к тысячам. Константин немигая смотрел на учёного, пытаясь понять, говорит он правду или врёт. В этот момент тринадцатый старейшина кивнул головой, подтверждая его слова. Таким образом, этот проект тоже оказался бесполезен для них. Шансы один к ста тысячам, смешное соотношение. Не только им не достигнут преобразования, но и вообще найти людей, подходящих по всем критериям, довольно сложная задача. К тому же, кроме этих двоих, вероятно, никто не захочет стать добровольцем. Закончив с размышлениями об этом, Константин посмотрел сначала на Загов, а затем вновь повернулся к Леиру. "Дай мне повод позволить вам жить". Тело Менделяс слегка дрожало, это был вопрос жизни и смерти. Константин предоставил Леиру этот шанс только из-за его слов. "Будь все более оптимистичен для святого учения, оба парня были бы уже мертвы, потому что Леир только прошёл через преображение и определённо пока не справится с главным старейшиной в Силе". Леир улыбнулся без тени страха на лице. Каролев Велик не благодаря личной силе, а потому что он знает, как использовать свои пешки. Я чудовище, но чудовище, которое не хочет, чтобы все узнали его тайна. Великая империя Аслан желает почнёт себе млечный путь, Бездну и даже всю остальную вселенную. Если вы оставите меня в живых, я могу быть авангардом и тенью. Я могу делать то, что Аслан не может делать открыто, ведь я прекрасно осознаю, что люди никогда не примут в свои ряды монстра. Слова Лиера оказались противоречивыми, но смысл их был очевиден. Он смог стать монстром, но не хотел, чтобы другие узнали об этом. Ему хочется жизни обычного человека, но никто в коалиции не примет его таким, какой он есть. Это мёртвый узел. Судьба Лиера так или иначе всегда будет находиться в руках Аслона. При этом его способность контролировать загов действительно может пригодиться в будущем. Например, он может заставить насекомых ударить в тыл врага. И чего ты хочешь взамен? Спросил Константин, не показав никаких эмоций по поводу услышанного объяснения. Как бывший император, он, разумеется, знал, что в этом мире не бывает любви или ненависти без причины. В глазах Леьера появился намёк на гнев. Я хочу солнечную систему. Я хочу, чтобы те, кто смотрел на меня свысока, пожалели об этом. После этих слов сменилось и выражение лица Леьера, оно стало злобным, что было нехарактерным для него. В дополнение к этому его тело начало источать желание крови. Её даже несколько деформировалась. казалось, он немного потерял контроль над собой. Константин мягко надавил на Льера духовной силой, и его убийственное намерение мгновенно рассеялось. Парень вновь опустил голову. Прошу прощения, ваше величество. Я не хотел проявить к вам неуважение. Константин улыбнулся. Я понимаю это. Не забывай свои слова, сказанные сегодня. Я даю тебе очередной шанс. и твоя жизнь теперь принадлежит империи Аслан. Доктор Мэндель, отныне вы будете служить Леэро. Проводи его полную силу как можно скорее. Я очень постараюсь, главное старейшина, взволнованно протратори лучёный. Если у него будут ресурсы, он сможет помочь Леэро слофум достичь совершенства своей новой формы. Спасибо, что проявили ко мне милосердие. Как только я стану сильнее, я лично приведу к вам Ванжена. Убить его самое сильное моё желание. Константин вновь улыбнулся. «Хорошо. Я буду ждать этого дня. Он знал, что Ван Чжан забрал у Лиера всё, что только можно. Конечно, фактически из этого Лиеру никогда ничего и не принадлежало, но главное, что Лиер так не считает. Он тоже фанатик, а таких людей легко использовать. Вот основная причина, из-за которой он решил сохранить ему жизнь. Лиер продолжал стоять на коленях и с опущенной головой до тех пор, пока старейшины не покинули лабораторию. Никто не мог видеть его лица. на котором читалось абсолютное спокойствие. Как он и предполагал, эта импульсивная реакция продемонстрированная им только что, подтолкнула Константина к выводу, что он монстр, легко теряющий контроль над своим внешним видом.